Глава двадцать вторая. «Она опять требует меня!» Минуты проходили, молчание между нами продолжалось. Мисс Денрос сделала попытку расшевелить меня. — Решили вернуться в Шотландию с вашими леруикскими друзьями? — спросила она. — Нелегко, — ответила я, — решиться оставить моих здешних друзей. Голова её опустилась ниже на грудь. Голос стал ещё тише, когда она ответила мне. Подумайте о вашей матери. Ваша первейшая обязанность относиться к ней. Ваше продолжительное отсутствие является для неё тяжёлым испытанием. Ваша мать страдает. Страдает, повторил я. Её письмо ничего не говорит. Вы забываете, что позволили мне прочитать её письмо, перебила мисс Денрас. Я чувствую пусть недоговорённое, но явное беспокойство в каждой её строчке. Вы знаете так же хорошо, как и я, что для её беспокойства есть причина. Осчастливив её ещё больше, сказав ей, что не грустите, а мистер Сванбрандт, могу я это написать от вашего имени и этими словами? Я почувствовал странное нежелание позволить ей написать в этих выражениях о мистрес Ван Брандт. Несчастная история любви моего зрелого возраста прежде никогда не была для нас запрещённой темой. Почему мне показалось, что теперь эта тема запрещённая? Почему я избегал дать ей прямой ответ? У нас впереди много времени, сказала я. Я хочу говорить с вами о вас. Она приподняла руку в темноте, окружавшей её, как бы протестуя против вопроса, к которому я вернулся. Однако я настойчиво возвращался к нему. Если я должен ехать, продолжал я. Я могу осмелиться сказать вам на прощание то, чего ещё не говорил. Я не могу и не хочу верить, что вы неизлечимо больны я получил как уже говорил вам профессию врача я хорошо знаком с некоторыми знаменитейшими врачами в эдинбурге и лондоне позвольте мне описать вашу болезнь насколько я понимаю её людям привыкшим лечить болезни самого сложного неврона свойства и позвольте мне в письме сообщить вам о результате Я ждал её ответа. Ни словом, ни знаком не пошеряла она меня вступить с ней в переписку. Я осмелился намекнуть на другую причину, которая могла бы заставить её получить от меня письмо. Во всяком случае, я считаю необходимым написать вам, продолжал я. Вы вполне убеждены, что мне и маленькой Мэри предназначено встретиться опять? Если ваши ожидания сбудутся, вы, конечно, надеетесь, что я сообщу вам об этом. Опять я ждал. Она заговорила, но не в ответ на мой вопрос, а только чтобы переменить тему разговора. Время проходит. Вот всё, что сказала она. Мы ещё не начали письма к вашей матушке. Было бы жестоко настаивать на своём дольше. Её голос говорил мне, что она страдает. Слабый проблеск света сквозь раздвинутые занавеси быстро исчезал. Действительно, было пора писать письмо. Я мог найти другой удобный случай поговорить с ней, прежде чем уеду. "Я готов", ответил я. "Начнём". Первую фразу было легко продиктовать моему терпеливому секретарю. Я сообщала матушке, что вывихнутая рука почти вылечена и что ничто не мешает мне оставить Шотландские острова, когда начальник над маяками будет готов вернуться. Вот всё, что необходимо было сказать о моём здоровье. Открытие моей раны по очевидным причинам было скрыто от матушки. Незден раз молча написала первые строки письма и ждала следующих слов. Дальше я сообщал, какого числа вернется пароход, и упомянул, когда матушка может ожидать меня, если позволит погода. Эти слова мисс Денрос тоже написала и опять ждала продолжения. Я начал соображать, что мне сказать еще. К удивлению моему и испугу, я не мог сосредоточить свои мысли на этом». Они разбрелись самым странным образом от моего письма к мистерис Ван Брандт. Мне было стыдно за себя. Я сердился на себя. Я решил написать что-нибудь, только бы непременно закончить письмо. Нет, как я ни старался, все усилия моей воли не привели ни к чему. Слова мистерис Ван Брандт при нашем последнем свидании звучали в моих ушах. Мои собственные слова не приходили мне на ум. Мисс Денра положила перо и медленно повернула голову, чтобы взглянуть на меня. "Наверное, вы хотите ещё что-нибудь прибавить к вашему письму", сказала она. "Непременно", ответил Ян. "Я не знаю, что такое со мной. Сегодня вечером я как будто не в силах диктовать". "Не могу ли я помочь вам?" спросила она. Я с радостью принял предложение. «Есть много такого, — сказал я, — о чем матушка была бы рада услышать, если бы я не был так глуп, чтобы подумать об этом. Я уверен, что могу положиться на ваше сочувствие. Вы подумаете об этом за меня». Этот опрометчивый ответ предоставил мисс Дендрос удобный случай вернуться к мистерис Ван Брандт. Она воспользовалась этим случаем с настойчивой решимостью женщины, которая поставила цель и решилась достигнуть ее во что бы то ни стало. — Вы еще не сказали вашей матушке, — начала она, — что ваше увлечение мистерис Ван Брандт закончилось. Хотите сказать это вашими собственными словами или мне написать за вас, подражая вашему стилю и языку, как сумею? в том расположении духа, в котором я находился в ту минуту, её настойчивость победила меня. Я лениво подумал про себя: если я скажу нет, она опять вернётся к этому вопросу и успокоится после всего, чем я обязан её доброте, лишь заставив меня сказать да. Прежде чем я успел ответить ей, она продавла мои ожидания. Она вернулась к этому вопросу и заставила меня сказать да. Что значит ваше молчание? спросила она. Вы просите меня помочь вам и отказываетесь принять моё первое предложение? Возьмите ваше перо, возразил я. Пусть будет по вашему желанию. Вы мне продиктуете? Постараюсь. Я постарался, и на этот раз преуспел. Между тем, как образ мистерис Ван Брандт живо представлялся моим мыслям, я придумал первые слова-фразы, сообщающие моей матери, что мое увлечение кончилось. «Вы будете рады слышать», — начал я, — «что время и перемены произвели свое действие». Мисс Дендрос написала эти слова и остановилась, ожидая следующей фразы. Свет исчезал и исчезал. Комната становилась темнее и темнее. Я продолжал. «Надеюсь, что я не стану более возбуждать ваше беспокойство, милая матушка, относительно мистерис Ван Брандт». В глубокой тишине я мог слышать даже скрип пера моего секретаря, быстро бегавшего по бумаге, когда оно писало эти слова. «Написали вы?» Спросил я, когда скрип пера прекратился. Написала, ответила она своим обычным спокойным тоном. Я опять продолжал диктовать письмо. Дни теперь проходят, а я редко или даже никогда не думаю о ней. Надеюсь, что я наконец покорился потере мисс Трисс Ван Бранд. Когда дошёл до конца фразы, Я услышал, что мисс Денрас слабо вскрикнула. Тотчас, посмотрев на неё, я успел увидеть, что её рука опустилась на спинку кресла. Первым моим побуждением, разумеется, было вскочить и подбежать к ней. Только я встал, как вдруг какой-то неописуемый страх парализовал меня. Прислонившись к камину, я стоял Чувствуя себя неспособным сделать ни шага, я мог только сделать усилие, чтобы заговорить. Вы больны, спросил я. Она смогла ответить мне. Она говорила шёпотом, не поднимая головы. Я испугалась, сказала она. Что вас испугало? Я почувствовал, как она задрожала в темноте. Вместо того, чтобы ответить мне, она прошептала про себя: Что я ему скажу? Скажите мне, что вас испугало, повторил я. Вы знаете, что можете решиться сказать мне правду. Она собралась с своими ослабевающими силами, она ответила мне такими странными словами: "Что-то стало между мной и письмом, которое я писала для вас". "Что такое?" "Не могу сказать вам". "Смогли увидеть?" "Нет". смогли почувствовать? Да. Какое испытали ощущение? Точно холодный воздух встал между мной и письмом. Была отворено окно? Окно крепко заперто. А дверь? Дверь также заперта, насколько я могу видеть. Удостоверьтесь в этом сами. Где вы? Что вы делаете? Я смотрел в окно. Когда она произнесла последние слова, я почувствовал перемену в этой части комнаты. Между раздвинувшимися занавесами засиял новый свет. Не тусклые серые сумерки позднего вечера, а чистая и звёздная лучезарность, бледный неземной свет. Пока я смотрел на него, звёздная лучезарность заколыхалась, как будто её зашевелил порыв воздуха когда опять всё успокоилось передо мной засияла неземным светом женская фигура постепенно она становилась всё яснее я узнал эту благородную фигуру я узнал эту грустную нежную улыбку во второй раз я оказался в присутствии призрака мистрис ван брант она была одета не так Как я видела её в последний раз, во в платье, которое было на ней в тот достопамятный вечер, когда мы встретились на мосту, в платье, в котором я увидела её в первый раз у водопадов в Шотландии. Звёздный свет сиял вокруг неё, как венец. Она смотрела на меня грустными, умоляющими глазами, как в то время, когда я видела её призрак в беседке. Она подняла руку, не моня меня к себе, но словно делая мне знак остаться там, где я стоял. Я ждал, чувствуя ужас, а не страх. Сердце моё принадлежало ей, когда я смотрел на неё. Она двигалась, скользя от окна к стулу, на котором сидела мисс Денрас, медленно обойдя вокруг него, пока остановилась у спинки. При свете бледного сияния, окружавшего призрачное явление и двигавшегося вместе с ним, я мог видеть тёмную фигуру живой женщины, сидевшей неподвижно на стуле. Письменная шкатулка стояла на её коленях, письмо и перо лежали на шкатулке. Руки висели по бокам, голова под вуалью была теперь наклонена вперёд. Она имела такой вид, как будто превратилась в камень в то время, когда хотела встать со своего места. Прошла минута, и я увидел, как призрачное явление наклонилось над живой женщиной. Оно подняло письменную шкатулку с её колен. Оно положило письменную шкатулку на её плечо. Белые пальцы взяли перо и написали на неоконченном письме Оно положило письменную шкатулку обратно на колени живой женщины. Всё ещё стоя за столом, оно обернулось ко мне. Оно посмотрело на меня опять. Теперь оно манило меня, манило приблизиться, двигаясь бессознательно, как я двигался, когда увидел её первый раз у беседки, влеком и ближе и ближе непреодолимой силой. Я приблизился и остановился За несколько шагов от неё оно подошло и положило руку на мою грудь. Опять я почувствовал те странно смешанные ощущения восторга и ужаса, которые наполняли меня, когда я сознавал её духовное прикосновение. Опять оно заговорило тихим, мелодичным голосом, который я помнил так хорошо. Опять оно сказало эти слова. «Помните обо мне! Придите ко мне!» Оно отняло свою руку от моей груди. Бледный свет, в котором оно стояло, заколебался, побледнел и исчез. Я увидел сумерки, мелькнувшие между занавесями. Я не видел ничего больше. Оно сказало. Оно исчезло. Я стоял возле мисс Денрас, довольно близко, протянул руку и дотронулся до неё. Она вздрогнула и задрожала, как женщина, внезапно проснувшаяся от страшного сна. "Говорите со мной", шипнула она. "Дайте мне знать, что вы дотронулись до меня". Я сказал несколько успокоительных слов, прежде чем спросил её: "Видели вы что-нибудь в комнате?" Она отвечала. Мной овладел страшный испуг. Я не видела ничего, кроме того, что письменная шкатулка была поднята с моих колен. Видели вы руку, которая приподняла её? Нет. Видели вы звёздный свет и фигуру, стоявшую в нём? Нет. Видели вы письменную шкатулку после того, как она была поднята с ваших колен? Я видела, как она была положена на моё плечо. Видели вы написанное на вашем письме не вами? Я видела на бумаге тень, темнее той тени, в которой я сидела. Она двигалась, двигалась по бумаге, как передвигается, когда пишешь? Да, как передвигается, когда пишешь? Могу я взять письмо? Она подала его мне. Могу я зажечь свечу? Она плотнее закуталась вуалью и молча наклонила голову. Я зажёг свечу на камени и посмотрел написанное. Там на пустом пространстве письма, так же как я видел на пустом пространстве альбома, были написаны слова, которые оставила после себя призрачное явление. Опять в две строки, как я записываю их здесь. В конце месяца Гений Святого Павла